Павел Крушеван Порывы Из смутного времени Глава первая Мещерина, раскрыв окно, облокотилось. Одесса исчезла в теплых вечерних сумерках. Грохот экипажей по гранитным мостовым то нарастал, то замирал. Две линии фонарей, точно огненные гирлянды, светились внизу вдоль Преображенской улицы. Из полумрака смутно выступали контуры собора с высокой остроконечной колокольней, волнистая темная зелень сквера и фасады домов, окружавших его стройными, сомкнутыми рядами. Мещерина задумалась. Неужели предстоит пожертвовать всем и отречься от себя ради дела? которое, может быть, принесет только горе, породив новые смятения и раздор. Подавить в себе все чувства, подчиниться идее, забыть все и всех, заставить себя забыть даже того, кого любишь, когда так хочется изведать хоть миг счастья за всю муку неудачной жизни. Никогда, как теперь ей не казалось жестокую жертва, на которую она обрекла себя. Теплая мгла тихого августовского вечера навивала на нее истому, разлившую какое-то бессилие во всем ее существе. Стук двери заставил ее очнуться. Она оглянулась. Перед нею стоял Буркашов. «Ах, это вы!» — произнесла она с ноткой разочарования в голосе. «А вы думали, кто?» — спросил он отрывисто глухим баритоном. Мещерина пытливо взглянула на него. Его смуглое, с выдающимися скулами лицо было угрюмо. Продолговатые калмыцкие глаза глядели в упор из-под крутого невысокого лба. Между густыми бровями, сдвинутыми над приплюснутым тупым носом, образовалась глубокая, точно рубец, складка. Мещерина протянула ему руку. Буркашов крепко пожал ее своей горячей и мясистой рукой, потом, бросив на стул черную фетровую шляпу, сел в кресло. Несколько мгновений он мрачно посматривал на нее из-под лобья, полным силы и решимости взглядом, те ребята, черную клинообразную бородку, то жидковатые китайские усы, из-под которых выступали мясистые губы. «Надо ехать!» выговорил он, наконец, и скользнул по ней пытливым взглядом. — Я так и знала! — воскликнула она почти с испугом и сразу опустилась в кресло, стоявшее под стола, на котором горела лампа. Ей стало жутко и холодно. Она почти с ненавистью взглянула на Буркашова, сидевшего против нее. Он зачем-то провел быстро рукой по всклокоченным черным волосам, потом нервно забарабанил по столу пальцами. «Знали или нет, а ехать надо», — сказал он угрюмо и глухо. Откинувшись на спинку кресла и вперив в стену неподвижный взгляд, она молчала, обдумывая что-то. Он глядел на нее, стараясь угадать ее ответ и вместе с тем боясь угадать его. Ему была хорошо знакома эта порывистая, страстная, увлекающаяся натура. Иногда по одному ее жесту, по одному взгляду он определял ее мысли и настроение. Выражение ее немного выпуклых, больших, темных глаз всегда выдавало ее. Они то становились ласковыми и нежными, то злыми и спокойными, то вдруг сверкали зловещим огоньком, и вместе с этим выражением изменялись и линии тонких дугообразных бровей, и все ее нервно-подвижное красивое лицо с несколько большим носом с горбинкой, придававшим ей надменный вид. И теперь он знал, что это ее внешнее спокойствие, напускное, что за ним скрывается колебание. — А что, если я вдруг не поеду? — спросила она, заложив руки за голову и продолжая глядеть в упор в одну и ту же точку на малиновых обоях. Буркашова передернула. Он промычал что-то и, заерзав, сдвинул кресло. Не изменяя положения, она перевела на него только большие зрачки, посмотрев задорно-вопросительно. В глазах ее пробежал мрачный огонек. Он нахмурился, порывисто встал и заходил по комнате, неуклюже ступая и тяжело дыша. Мещерина повернула к нему голову, следя со злой насмешкой на лице за его невысокой, на широкой в плечах, крепко сколоченной фигурой. Вдруг он остановился против нее и произнес глухо, сдерживая раздражение. — Послушайте, пора перестать шутки шутить. Она не выдержала его напряженного взгляда, отвернулась и, пытаясь придать голосу спокойный тон, сказала. — Я не шучу. Я не могу теперь. Я недавно исполнила одно поручение. «Меня задерживают здесь дела, я не могу выехать». «Какие дела?» Она не ответила. «Вы это решительно?» «Да». Он побледнел и судорожно сжал руки, потом как-то крякнул, душившей его ярости, и снова забегал неровной походкой. Она никогда не видела его в таком исступлении. Он казался ей диким, когда спустя мгновение опять остановился перед ней, сказав злобно, «Знаю я, что удерживает вас здесь!» «Знаете?» — спросила она, вспыхнув и встав. «Ну, ты что же!» Буркашов посмотрел на нее гневно. «Эх, женщины! Никогда из вас ничего путного не выйдет! Всюду у вас сантименты берут перевес!» Он круто повернулся и вышел, хлопнув дверью. Несколько секунд она боролась, потом распахнула дверь и крикнула. «Буркашов!» Он медленно вернулся, вошел и притворил двери. «Спешно? — Спешно? — Надолго? — спросила она. Он взглянул хмуро, почти презрительно, и ответил отрывисто. — Выехать завтра. На месяц, а может быть и на два. Она опять села, нервно теребя свое платье. Он стоял на месте, не сводя с нее глаз. — Слушайте! — вскрикнул Мещерина страстно, вскочив и подойдя к нему. Слушайте, Буркашов, вот уж несколько раз, как вы посылаете меня именно тогда, когда я менее всего желаю этого. Точно назло! В Петербурге со мной проделывали такие же штуки. Зачем это? Да просто для того, чтобы вы не засиживались, промолвил он с кривой усмешкой. Слушайте, мне иногда кажется, что вы сами устраиваете для чего-то это, сказала она подозрительно. Знаете, мне порой воображается, «Будто вы меня любите! Ха-ха!» Она засмеялась неестественно, отрывисто и сразу умолкла. Он сделал невольное движение к ней, но остановился. Видно было, что ему стоит страшных усилий совладать с собой. «Как вижу, жара начинает действовать на вашу пылкую фантазию, до... до...» Он вымолвил это сдавленным голосом почти спокойно, но задыхаясь от волнения. Глаза его сверкнули. «А что, если я опять откажусь, брошу все это? Ведь вы знаете, я начинаю сомневаться, ведь из этого ничего не выйдет!» Он насупился, складка между бровями стала глубже, жила на лбу вздулась. «Мещерина!» — произнес он с угрозой, прерывающимся голосом сжав кулаки. «Не шутите этим!» Два раза вы отказывались и снова вступали. Я ручался за вас своей шкурой. В третий раз вам не сойдет так легко. Это соблазн для остальных. — А если я откажусь? — повторила она, упорно, не двигаясь с места. — Вы знаете, что будет, — выговорил он твердо, глядя на пол. «Казните — Казните? — спросила она, устремив на него полный задорного вызова взгляд. — Очень возможно. «У нас ведь есть ваша записка для алиби», — ответил он со страшным спокойствием. Несколько мгновений она молча глядела на него, Ей послышалась в его словах леденящая жестокость, от которой кровь стынет. «И, быть может, вы исполните роль палача?» — произнесла она медленно, но уже с насмешкой. «Может быть». Он совсем побледнел. Глаза его были устремлены теперь на нее с угрозой, губы вздрагивали. В ней вдруг родилось желание помучить и позлить его. «Ха-ха-ха!» — засмеялась она неестественно, и, подойдя совсем близко, заглянула ему в глаза. «Пари, что вы никогда не сделаете этого!» Лицо его исказилось от гнева. «Уйдите!» — почти застонал он, глухим и хриплым голосом задыхаясь не играйте мной или я вас она знала его около шести лет они видались постоянно но никогда не казался он ей таким ужасным никогда в его словах не звучала такая дикая железная решимость она невольно робела и отступила так вы поедете или нет спросил он поборов волнение и вертя в руках шляпу Ей не хотелось теперь показать своей робости. Я еще подумаю. — Зайдите позже, — ответила она с напускным спокойствием и несколько небрежно. Он повернулся к дверям. — Буркашов! — позвала она его. — Помните, когда арестовали Малевского, вы написали мне, чтобы квартира его была немедленно занята мной или кем-нибудь из наших? — Ну, помню. — перебил он нетерпеливо, взглянув на нее сбоку через плечо. Сама я не могла занять, из наших никто не успел, и в ней случайно поселился Лавренко. Буркашова передернула при последнем слове. Порывисто повернувшись, он посмотрел на Мещерину зло и насмешливо. — Вы знаете, — продолжала она, — что там под одной из половиц есть... Знаю, что же дальше, — оборвал он ее резко. — Так пора бы взять, теперь опасно чтобы не пришлось отвечать невинному человеку. «Как вы беспокоитесь за него!» Лицо Буркашова судорожно перекосилось от нехорошей усмешки. «Не бойтесь, не пропадет ваш невинный человек! Ничего, суберут, когда время позволит!» Ее задели его слова. Она хотела ответить какой-то резкостью. Буркашов быстро двинулся к дверям, но в эту минуту они распахнулись. На пороге стоял Лавренко. «Можно к вам?» — раздался его звучный, приятный грудной тенор. Потому ли, что он появился совсем неожиданно, и они еще не успели прийти в себя после только что пережитых ощущений, или потому, что он был темой их разговора, но и Мещерин, и Буркашов невольно смутились. Смущение это продолжалось всего одно мгновение, вызвав общую неловкость. Мещерина, впрочем, сейчас же пришла в себя и, просияв, протянула Лавренко руку. — Здравствуйте. — Ну, как это мило, что заглянули. Садитесь, я вас чаем напою. Буркашов снова побледнел и нахмурился. Лавренко поздоровался с ним холодно. Они были мало знакомы и испытывали друг к другу взаимную неприязнь. Буркашов стоял на месте, видимо, колеблясь, когда горничная принесла самовар. — Куда вы? — сказала ему Мещерина. — Выпейте с нами чаю. В тоне ее слышалось вынужденные любезности, пожалуй, как бы ожидание отказа. — Ладно, — он положил шляпу на стул и подошел к столу. Рядом с высокой, сильной и стройной фигурой Лавренко, его неуклюжая, чуть сутуловатая фигура, плотно охваченная поношенным серым костюмом, имела какой-то придавленный вид. Может быть, сознавая это, он не без зависти украдкой покосился на Лавренко от красивого лица, которого так и веяло здоровьем, энергией, искренностью и добродушием. Мешковатый парусиновый пиджак и широкие синие брюки как будто придавали ему беззаботно небрежный вид, не скрадывая, однако, гибкости и стройности его фигуры. Мещерина засуетилась то бледнее, то краснее. Несколько раз она машинально оправляла свои черные взбитые волосы, потом, проходя мимо зеркала, бегло посмотрелась и разгладилась складки на палевом ситцевом платье. Глаза ее горели волнением, которое она пыталась замаскировать развязным и веселым тоном. — Ну, Теловренко, рассказывайте! Заваривая чай, она посмотрела смеющимся и вызывающим взглядом. Буркашов из-под лобья следил за ней. Ловя каждый ее жест, ее волнение и плохо скрытая радость, прорывавшаяся в голосе, ставшем мягким и задушевным, видимо, раздражали его. Он герзал беспокойно на стуле, то отодвигая, то придвигая его. — Да что рассказывать, — произнес Лавренко добродушно. — Вот, командировку получил. — Получили-таки? — Ну, отлично, поздравляю с победой, — заговорила оживленно Мещерина. «Университет командирует его за границу», — пояснила она, обращаясь к Буркашову. «Куда же вы собираетесь?» Как ни старалась она задать этот вопрос равнодушно, в голосе ее послышалось мучительное беспокойство, и рука, которой она наливала чай, дрогнула. «Да не раньше ноября», — ответил Лавренко. «Вот как?» Передавая ему стакан, она посмотрела на него глубоким и ласковым взглядом. «Счастливец?» Будет себе теперь скитаться за границей по палеонтологическим музеям целых два года, да исследовать разные геологические отложения и обнажения в Швейцарии, Австрии, Италии, на берегах Средиземного и Адриатического морей? Завидую вам! — Хм, — усмехнулся Лавренко, отхлебнув чай и поведя плечами. — Как будто вам кто-нибудь мешал устроить свою жизнь так же. Были на бестужевских курсах — бросили. Перешли на медицинский факультет — теперь уж доктором были бы — бросили. А помните, я еще тогда, года три тому назад, говорил вам, не послушались. Все ваши порывы!» Буркашов крякнул и порывисто повернулся к Лавренко. «Вы из Крестьян?» «Да», — ответил Лавренко без колебания, уставившись на него с ожиданием. «Хм!» — усмехнулся Буркашов. «А что?» — полюбопытствовал Лавренко, продолжая глядеть на него своими умными, глубокими черными глазами. «Да вот смещерина передавала мне ваши взгляды!» «И это очень удивляет меня», — отозвался Буркашов, посмотрев в сторону и нервно двигая ногой. «Не думал я, чтобы люди, вышедшие из народа, изменяли ему ради шкурных интересов». Как вы хватили!» — оборвал его Лавренко не без раздражения. Как это у вас скоро делается? Сейчас и шкурные интересы, и измена. Знаете, я вам скажу откровенно. Я просто не верю в ваши средства, не оправдываю той вражды и ожесточения, которые вы вносите в борьбу. Вот что. Огнем и мечом не проповедуют любовь и братство. Буркашов порывисто поставил стакан на стол и зло посмотрел на Лавренко. Лицо его преобразилось, глаза глядели дико. Так, а я вам вот что отвечу. Любовь — вздор, терпение — вздор. Я не верю, чтобы когда-нибудь можно было достичь чего-нибудь любовью. Любовь выдумали те, которые хотят оправдать свое позорное бездействие ради шкурных интересов. Я смотрю на человечество, как на стадо овец и волков. Между ними вечная борьба. Сегодня у овец лишний шанс обеспечить свои права, и они пользуются им, не разбирая средств. Таков закон борьбы. Вы проповедуете позорный квиетизм. — Позвольте, — воскликнул Лавренко, — вы приписываете мне то, чего я вовсе не говорил. — Я стою за борьбу, но человечную. Понимаете вы или нет? Я не хочу делать зло, потому что оно породит еще больше страданий, не приблизив к цели. Горст людей не искоренит мировое зло. Для этого нужно, чтобы большинство сознало его. Развивайте это сознание любовью, вот что!» Буркашов стал возражать, резко, постепенно возвышая голос. Лицо его сделалось бледным, глаза сверкались страстью, отрывистая речь звучала непоколебимым упорством. Его преобразившаяся наружность напоминала средневекового фанатика. Он несколько раз привставал, потом садился и, наконец, как бы спохватившись, сразу умолк. Лицо его стало бесстрастным, только глаза продолжали гореть, да грудь прерывисто вздымалась. Он, очевидно, уже пожалел о своем увлечении и, вздернув плечами, презрительно усмехнулся. — Вы напрасно говорите. Все это хорошо мне известно. Вам не разубедить меня, — промолвил Лавренко со спокойной иронией. — Так и вы не пытайтесь разубедить других, — резко оборвал Буркашов. — Кого я разубеждаю? — удивился Лавренко. — Кого? — Да вот хоть бы Мещерину. — Пожалуйста, я не маленькая, и мне не нужна опека, — заметила Мещерина с холодной насмешкой. — Мне жаль, — возразил Лавренко, — когда я вижу, как люди могут принести пользу, и вместо этого бросаются в пропасть. — Будьте сблагонадежны, больше не заикнусь об этом, не беспокойтесь. — Беспокоиться мне нечего, — ответил Буркашов сухо и, встав, холодно простился с ним и Мещериной. — Так я зайду через час узнать ответ. — Хорошо, — произнесла Мещерина рассеянно. Буркашов вышел, задев плечом двери и промычав что-то. Глава вторая В комнате настала тишина. Лишь только они остались вдвоем, Мещерина почувствовала какую-то неловкость, несмотря на то, что уже несколько лет была знакома с Лавренко. Она словно испугалась прилива чувств, нахлынувших на нее и боялась как бы не выдать их. — Вы давно его знаете, Катерина Михайловна? — спросил Лавренко, тоже испытывая безотчетную неловкость. — Я была в гимназии, когда мы познакомились, — поспешила она ответить, будто обрадовавшись предлогу нарушить молчание. Он родом из Самарской губернии, сын крестьянина. Был в университете и бросил, пошел в народные учителя и тоже бросил. Дети раздражали его. — От отца осталось ему тысяч двадцать. Он вложил их в это дело и почти все потерял. В его жизни был ужасный роман, но он никогда не говорит об этом. Мне рассказывала его тетка. Я когда-то гостил у них в Самаре. Девушка, которую он любил, обманула его. Он хотел убить ее. Его удержали каким-то чудом. Я отчасти оправдываю его. Он вырвал ее из вертепа, и, несмотря на это... Хотел жениться на ней. Опять настала тишина. Он какой-то порывистый и болезненно раздражительный. Какая-то неуравновешенность в нем, что ли, заметил Лавренко, отпевая чай. Вроде меня, — подсказала Мещерина, усмехнувшись. И после минутного раздумья она прибавила с грустью. Знаете, на днях мне минуло двадцать четыре года. Я оглянулась назад на прошлое. Все оно ушло в каких-то мечтах, сомнениях, порывах, переходах от одной крайности к другой. Я все чего-то искала, стремилась к какой-то цели, то с верой, то с сомнением. Потом, потеряв терпение, бросала все, отчаивалась, потом снова увлекалась. И за все это время я и сама не испытала ничего хорошего, и другим не принесла пользы. Знаете, мне самой теперь кажется диким, когда я подумаю, В какие крайности вдавалась я в минуту упорного искания или в отчаянии? Я, имею все-таки небольшое состояние, стирала белье на артели, варила, была народной учительницей, сестрой милосердия, была на медицинских курсах. И все это в несколько лет такие переходы, постоянные разочарования и опять попытки найти личное успокоение и примирение. Есть такие беспокойные натуры, которых никогда не удовлетворяет окружающее. Они обладают вечной, неутолимой жаждой и борьбы, какие-то блуждающие души, или, как вы говорите, активные души. Что ж, не все могут черпать утешение в науке и забвение в мире ископаемых. Так, видно, мне на роду написано. Никак не могла бы я быть этой гейновской филистерской кишкой, начиненной страхом и надеждой?» Лавренко широко улыбнулся. «Я этого не могу», — продолжала Мещерина. «По-моему, жить — так жить всем биением пульса, всем огнем страстей. Жизнь должна захватывать, увлекать борьбой и опасностями, иначе это прозябание». «У каждого свой вкус», — ответил Лавренко. Только мне кажется, что вы слишком многого хотите и задаетесь невыполнимой целью. Отсюда может быть неудовлетворенность и существованием и окружающими людьми. Отсюда может быть и ваше томление, и разочарование, и эти порывы, порывы без конца. Порой, думая о вас, я спрашиваю себя, неужели вы таки никогда не угомонитесь и не найдете пристани? Это праздное любопытство? — Может быть, а может быть и дружеское участие доброго старого знакомого. — В самом деле? Она недоверчиво усмехнулась и послышалось что-то холодное в его словах. — Верно, — подтвердил он искренне. — Знаете, мне кажется, что вы все порываетесь к чему-то просто потому, что вам скучно, что вы томитесь с жизнью и не цените ее. Ведь так? — Может быть, — ответила она раздумчиво не сводя с него глаз. Допустим, что же вы посоветовали бы мне в таком случае? Не упускать действительность из вида и любить побольше не отвлеченной любовью, а более земной. Эх, славное это чувство, любовь! И как тогда хорошо живется человеку! Легкая краска выступила на ее лице. Лавренко встал, подошел к раскрытому пианино, взял своей огромной рукой аккорд, вернулся и остановился против мещерина и заложив по обыкновению руки в карманы брюк. Его выпуклая грудь вздымалась ровно, будто раздувая пиджак. Вышитый воротник рубахи пестрой полоской окальмлял сильную белую шею. Кудрявые черные волосы, не спадали шелковистыми прядями на открытый лоб. Он показался ей поразительно красивым в эту минуту. Ей все нравилось в нем. И его широкое, бритое, малороссийского типа лицо с тонкими усами, и глубокие сосредоточенные глаза, и мощная фигура, и даже небрежная поза. Он был красив и наружностью, и каким-то обаянием молодости. Мещерин машинально провела рукой по глазам, потом, ломая пальцы, вымолвила сдавленным голосом, глядя на пол. А если я именно потому и пытаюсь забыться, что люблю, а меня не любят? Ну вот, возразил он и, помолчав, прибавил. А меня, знаете, всегда интересует, кто окажется избранником вашего сердца. Вероятно, какой-нибудь необыкновенный герой. Иронизируете? Право нет, мне просто любопытно. Хотите знать? Она вдруг решительно встала и, приблизившись, посмотрела на него в упор. Вы — этот герой. Он смутился, покраснел и сделал рукой невольный жест недоумения. Она сразу точно очнулась и, ломая пальцы, — Захохотала резким неестественным смехом. «Ха-ха-ха! Какой вы, право, наивный!» Лавренко посмотрела под лобья, сначала недоверчиво. Но потом лицо его прояснилось, и он, улыбнувшись, заметил добродушно. «Ну, то-то! Вот вы лучше сыграйте мне что-нибудь на прощание!» Мещерина взглянула вопросительно и с беспокойством. «Как на прощание?» Она побледнела, охваченная предчувствием. — Да так! Уезжаю в деревню, и... Разве вы не слыхали? — Что? — она спросила это бессознательно. Ей вспомнилось, что давно, еще года два тому назад, ей говорили, будто у Лавренко есть невеста, на которой он женится по окончании курса. Но тогда она не обратила на это внимания. Он еще мало интересовал ее в ту пору а позже, когда она увлеклась им, он никогда не обмолвился, и она, убаюканная надеждой, сама забыла. — Да что вы, женитесь, что ли? — Да. Она почувствовала, будто к сердцу хлынул кипяток, а потом холодная струя разлилась по всей груди. Ей хотелось вскрикнуть от ужаса и отчаяния, и в то же время, напрягая всю свою волю, Все силы души она подумала только об одном: как бы не выдать себя, как бы он не заметил ее муки. Гордость подсказывал ей не увеличивать своего горе сознанием, что ее страдания известны ему. Все кончено. Пусть же эти чувства и умрут с ней. На ком? спросила она едва внятно, глотнув и чувствуя, будто горло все больше сжимается, будто не хватает воздуха. — кремниевый? Да. — Ну, поздравляю. Она хороший человек. У нее нашлись силы улыбнуться побелевшими губами и протянуть ему руку. Прикосновение его горячей руки влило в нее какое-то изнеможение, вызвавшее упадок сил. «Я не выдержу», — подумала она и оглянулась растерянно. Ей бросилась в глаза пианино. Она сразу двинулась к нему, быстро опустилась на стул и провела по клавишам дрожащей рукой. «Что ж вам сыграть?» Лавренко, не ответив, сел в кресло с неуклюжей осторожностью. Он любил ее музыку. Она играла с той же порывистостью и страстностью, которые были преобладающей чертой ее натуры. Вдруг раздался страшный треск. Грозный дико загрохотали басы. Что-то ужасное было в этом раскате, ужасное, как беспощадный рок. Робко и моляще откликнулась виолину в минорном тоне. Еще грозней быстро, точно вихрь, разнесся хроматический раскат басов И еще робче и тише молила Виолину, и, наконец, все смешалось в хаосе рыданий, мольбы, угрозы и стонов. Комната наполнялась звуками, то дикими и страстными, то чарующими и нежными. Эти звуки носились роем чувств, метавшихся в какой-то борьбе, то рассыпались диким диссонансом, то сливались в гармонию, то трепетали мимолетную надеждой, то беспомощно замирали. Казалось, чья-то душа стонет в борьбе со страстями и молит о пощаде. Слышится протест души, безнадежно любящей и обреченной на муку. Настала тишина. Мещерина, взяв последний аккорд, несколько мгновений оставалась в забытии, нагнувшись над пианино, по которому будто пробегала еще дрожь. Потом быстро встала и взглянула на Лавренко. Лицо ее было искажено, широко раскрытые глаза точно подернул туман. Лавренко тоже поднялся, вытирая влажный лоб. — На эстраду бы вам! Искусством преображать сердца людей, вот что! Фу, даже в пот бросило! Его добродушное лицо показалось ей почему-то в эту минуту необыкновенно комичным. Она почувствовала прилив неодолимого смеха. Ей хотелось хохотать без конца, смеяться над ним, над собой, над всем миром. Она знала, что это приступ истерики и боролась, пытаясь подавить его, но расстроенные нервы не выдержали. В горле что-то взвизгнуло, она вскрикнула и разразилась диким хохотом. Чего вы? Спросил Лавренко, уставившись на нее вопросительно и смущенно. Его вопрос. Сознание, что он так невозмутим, когда ее сердце разрывается от муки, и мысль о злой иронии этого контраста, как будто еще больше подзадорили ее. Она продолжала хохотать, истерически захлебываясь. Лавренко присмотрелся к ней внимательно и беспокойно. В его мыслях впервые пронеслось смутное подозрение, взволновав его. Он растерялся. — Воды мне, — сказала Мещерина, протянув к столу судорожно сжатую и дрожащую руку. Он бросился туда быстро, налил воды и подал ей. Она жадно отпила несколько глотков, застучав зубами по стакану и заговорила дрожащим голосом. — Ничего, это так. Пустяки. Меня сегодня расстроили. Нервы. Надо отдохнуть. Голова болит.» Он глядел на нее беспокойно, но и участливо. Его участие вызвало в ней жалость к самой себе. Ей захотелось заплакать, высказать ему все горе, чтобы облегчить свою душу. Это желание испугало ее, и она пробормотала беспомощно. — Мне надо остаться одной, это сейчас пройдет. Лавренко понял и стал прощаться. — Ну ладно, завтра еще забегу на минутку повидаться. Говорил он смущенно, крепко сжав ее холодную руку. «Замучаете вы себя, вот что!» В дверях он остановился, взглянул на нее и вышел. Ей хотелось позвать его. Безотчетная надежда, что не все еще погибло, что счастье можно отвоевать, охватила ее на миг. Она постояла в раздумии, потом махнула рукой и подошла к окну. «Здорово! — Все кончено, — прожептала она с мрачным отчаянием и, облокотившись на подоконник, сдавила ладонями виски. А вдруг ей вспомнилось, что она забыла предупредить Лавренко и сказать ему переехать с квартиры. Она сорвалась, желая позвать его, но раздумала. Он обещал зайти завтра. Ей было видно, как он вышел из дома, слышно, как за ним захлопнулись двери. Его фигура, освещенная фонарями, быстро двигалась по Преображенской и скоро исчезла в толпе пешеходов. Отсюда, с третьего этажа, силуэты людей казались приплюснутыми и с короткими ногами. На мгновение ею овладело страстное желание броситься вниз. Она чуть перегнулась и взглянула туда. Один миг решимости, и ничего, ни этих мук, ни сомнений. Не эта испорченная жизнь, забвение и покой пронеслось в ее расстроенных мыслях. Ей вспомнилось ее знакомство с Лавренко, и она почувствовала прилив ярости, подумав, что была минута, когда она сама оттолкнула его. Она нравилась ему тогда, она угадывала это, но в то время он был ей безразличен. Она стала с отчаянием ломать руки, изнемогая и от страдания, и от борьбы. Время бежало. На соборной колокольне пробило четверть, половину, три четверти, наконец, десять часов. К ней донеслись из коридора шаги. Она встрепенулась и отскочила от окна, вспомнив, что сейчас должен прийти Буркашов. Ей не хотелось в эту минуту видеть его. Она быстро пошла к звонку, но Буркашов успел войти. Он был страшно бледен и тяжело дышал от быстрой ходьбы. «Случилось что — Случилось что-нибудь? — вырвалось у нее с испугом. — Лавренко здесь? — спросил Буркашов глухо, нервно вертя шляпу и не глядя на Мещелину. — А что? — сказала она с вызовом. — Вы были правы. Сейчас у него был обыск. — Нашли. — Что? вскрикнул Мещерина, побледнев и всплеснув руками. На минуту в ее мозгу пронеслась мысль, полная злорадного торжества. Это могло послужить помехой для его свадьбы. Но она сейчас же с негодованием подавила ее и сказала с тоской, ломая руки, «Боже мой, что же с ним будет? Ничего ему не будет. Посидит, пока разберут», грубо отрезал Буркашов. Помолчав, он прибавил, ну -с, а вы как решили?» Мещерина села в кресло и, закрыв лицо руками, задумалась. Прошла минута. Она оглянулась, как бы очнувшись, и сказала решительно. — Уйдите! Оставьте меня! Не поеду я! Буркашов, сверкнув глазами, постоял несколько мгновений, глядя на нее. «Ну — Ну! Вырвалось у него глухо и отрывисто. Он мотнул головой. Сделал энергичный жест рукой, словно бы желая рвануть что-нибудь, и вышел, хлопнув дверью. Глава третья Стоял туманный октябрьский день. Мещерина медленно шла по тротуару, испытывая отчуждение от жизни, глядя безучастно и равнодушно на неугомонную суету лицкого муравейника. — Вчера? — Да, это было вчера ночью. Они собрались за городом в большой низкой комнате с закоптелым потолком. Сквозь зеленый абажур лампы прорывался слабый свет, придавая мрачный и болезненный вид возбужденным лицам. Они о чем-то говорили страстным тоном, с беспокойством поглядывая на двери и вздрагивая при шуме но она перебила их и сказала то, что хотела давно сказать. Она напомнила им громкое дело, разбиравшееся на днях в суде. Лет шесть тому назад, в темное зимнее утро, в Одессу прибыли откуда-то издалека трое молодых людей, трое юношей, только начинавших жить. И какое ужасное начало! Двое из них завлекли сюда третьего, чтоб убить. Его подозревали в измене, ничего не зная об участи, которая ждет его. Он доверчиво вышел с ними из вагона, и все, направившись к пустынной площади, исчезли во мгле. Был ли тот третий изменником? Или, может быть, они подозревали его напрасно, как подозревали и друг друга, как обыкновенно подозревают люди, когда их связывает какая-нибудь роковая тайна? Двое держали в руках по кистиню, третий доверчиво шел впереди. Его ударили. Он крикнул и упал. Его снова ударили раз, другой, третий. Он замер. Тогда один из них достал флакон и вылил на лицо убитого серную кислоту, чтобы скрыть следы. И оба, свершив это ужасное дело, торопливо ушли. Вдруг за ними раздался дикий, раздирающий душу крик. Тот, кого они считали мертвым, был жив. Боль, режущая и нестерпимая боль от кислоты, разъедавшей и сверлившей лицо, привела его в чувство. На его вопль сбежались люди. Они нашли его с разбитым черепом. Он был слеп. Кислота разъела мясо на его лице. Оно отваливалось кусками, обнажая кости. Но по странному капризу судьбы он остался жив. — Нет, — говорила Мещерина, содрогаясь от ужаса и отвращения при воспоминании об узуродованном лице с глубокими впадинами вместо глаз. — Нет. Поселить в людях вражду и ненависть, превратить общество в испуганное стадо, где каждый озирается с боязнью и подозрением, видя во всех врагов, где не может быть доверия и любви, потому что тот, кто возьмет перевес, вечно будет опасаться, как бы против него не были употреблены врагом те же ужасные средства, разрушить все, что до сих пор было свято человечеству, что связывало и поддерживало его, разрушить, не зная еще, что дашь взамен, и думать в то же время, что ищешь добра, что приносишь людям пользу. Какое заблуждение! Какой ужасный самообман! Она вышла из зала суда потрясенной. Ей казалось, что между ней и делом, которому она отдалась, легла какая-то пропасть, что никогда уж не заглушить ей в себе мучительного разлада и сомнений. На минуту ей улыбнулось желание повести новую жизнь. Но зачем? Будущее глядит так мрачно и холодно, существование без любви, с вечной мукой сознания, что тебя не любят. Для других? Да, но надо избрать новый путь, а теперь уже поздно. Она сама в минуту отчаяния и безнадежной тоски поклялась скорее умереть, чем отречься. Она отречется, потому что не верит, скажет им всю правду а потом умрет. Да, надо кончить эту неудачную комедию. Сыграна она бессмысленно и бесполезно, жлеть не о чем. И она сказала им все, что хотела, назвав их попытку безумием. Ее речь произвела замешательство. Некоторые сомневались и колебались, но другие настаивали с ожесточенным упорством. Она знала, чем рисковала, Отважившись на этот шаг, но ей было все равно. Вокруг угрюмо перешептывались. Против нее накипало глухое раздражение. Некоторые смотрели на нее подозрительно, другие с ненавистью фанатиков. «Человек, непричастный к нашему делу, страдает из-за нас, — прибавила она, — и я не могу с этим мириться. Вы сентиментальничаете!» Заметил ей глухо Буркашов, сверкнув глазами. «Может быть», — кинула она ему небрежно с ледяной улыбкой. «Я говорила вам тогда. Это можно было предупредить. Вы не сделали. Я поправлю вашу ошибку. Я заявлю, что все, найденное там, принадлежит мне. Я приму на себя вину». «Вы сходите с ума!» — крикнул злобно Буркашов. «Может быть», — повторила она равнодушно вздернув плечами и вышла, прежде чем кто-нибудь успел опомниться. Он провожал ее мрачным взглядом. Да, это было вчера. Вчера она отрезала себе отступление. Сегодня она проснулась с решимостью привести в исполнение свое намерение и потом умереть. Изредка в ней вскипал смутный протест. Ей причиняла невыносимую боль мысль, что любимый человек будет счастлив с другой. Два месяца она все чего-то ждала, то испытывая радость от сознания, что Лавренко не может жениться, то ненавидя себя за эти чувства, то негодуя за то, что не предупредила его, то безотчетно надеясь, что его освободят. Но время шло, и каждый день борьба, которую она переживала, становилась все острее и мучительнее, пока не привела ее к этому решению. Проходя мимо квартиры Волошина, Она остановилась. Ей вспомнилось, что он вторую неделю лежит в тифе, что он беден, одинок, и нет у него родной души, которая присмотрела бы теперь за ним. Сострадание и любовь, эти два чувства, преобладавшие в ней и доводившие ее часто до самозабвения, проснулись снова. Ей захотелось пойти к больному и остаться с ним. Она вспомнила, как однажды ей пришлось быть целый месяц сиделкой у постели чернорабочего. Как хорошо она чувствовала себя в те минуты, как была рада, что вырвала у смерти преждевременную жертву. Он чуть поблагодарил ее, потому что такие люди не умеют выражать благодарности. Но в его глазах было что-то такое светлое, такое хорошее, что она содрогнулась. И он ушел, снабженный деньгами, унесши навсегда светлые воспоминания и желание, может быть, сделать для других то, что она сделала для него. У нее на душе было так светло и тепло. Зачем она не посвятила всю жизнь этому делу любви? Оно казалось ей слишком ничтожным. Она видала вокруг море страданий и растерялась от избытка сострадания. То, что она сделала, казалось ей каплей в море, но она забыла, что это лучшая капля в человеческой жизни. Она ринулась с безумной отчаянной решимостью вперед и металась, то ожесточаясь и ненавидя, то снова любя, терзаясь и сомневаясь, пока не выбилась из сил, ничего не сделав. Зачем? Зачем она покинула прежний путь? Не широк он но зато как отрадно было идти по нему. Ищерина порывисто сделала несколько шагов к воротам и опять остановилась. Из-за угла появилась похоронная процессия. Факельщики в черных ливреях и треуголках несли хоругви. На лицах их, дышавших равнодушием, была написана скука и привычка к ремеслу. Кони, изогнув шею, тоже плелись привычной поступью выдрессированных животных, таща колесницу. Толпа знакомых шла за гробом с официально скорбным выражением. Только седая женщина, которую вели под руки, была убита горем. Только она одна не казалась декоративным манекеном. Мещерина машинально поплелась за процессией по Преображенской улице. Далеко впереди показались кладбищенские ворота. Но вот еще похороны. Из-за угла выехал простой вазок извозчика-ломовика. На нем большой синий деревянный гроб с желтым крестом на крышке. Сколочен он плоховато, вот-вот рассыплется. Извозчик погоняет клечонок. Время, видно, не ждет, заплатили мало, что ли? возок тарахтит по гранитной мостовой, кони бегут рысцой. За гробом какая-то женщина, с ней мальчуган лет десяти. Оба плачут, плачут, и голоса их дрожат при каждом скачке вперед, плачут и все бегут. И вот еще, и все туда, туда, все пойдут туда. Каждый день по этой шумной улице проносят или провозят то, что остается от человека. Каждый день с волной житейского горя выбрасывает десятки успокоившихся навеки. Каждый день проезжает эта погребальная колесница, проходят те же факельщики, с других улиц прибывают новые процессии. И все туда, туда. А здесь суетятся, мечутся, лишь бы занять лучшее место на жизненном Перу. Жадничают. Вырывают друг у друга лакомый кусок, копят, словно бы жизнь их вечность, словно бы смерть не витала над ней Она продолжала идти. Вокруг жизнь клокотала шумным водоворотом. По тротуарам бежали люди с озабоченными лицами, другие с таким же деловым видом мчались в экипажах. Увидев процессию, они либо набожно крестились, либо отворачивались. Лица их вытягивались при неприятном напоминании о чем-то неминуемом. Из трактиров доносились звуки органов, шумный говор толпы. Ворота распахнулись. Процессия исчезла в тумане. Мещерина вошла вслед. Как здесь тихо, покойно. Вон тянутся длинные, точно улицы, аллеи, переделенные на кварталы. В каждом квартале тысячи квартирантов. Они громоздятся один над другим. Но город мертвых больше города живых. Там люди убивают, здесь только пребывают. И все, что там искало блеска и роскоши, что желало дворцов, что жаждало так много, что вечно было недовольно, поместилось здесь так покойно, в деревянных ящиках, в тесных ямках. Мещерина внутренне усмехнулась. Все ее порывы, все громкие слова показались ей теперь такими ничтожными, такими жалкими перед беспощадной стихийной силой разрушения и смерти. Почувствовав усталость, она вышла и побрела домой. Ее обдало волной жизни, Она снова окунулась в шум и водоворот. Но на нее повеяло чем-то чуждым и странным от окружающей суеты, словно бы она смотрела на нее из другого мира. Ей принесли обедать. Она еле коснулась пищи. Уже смеркалась, когда к ней постучали. Она отперла двери, ей передали письмо. Завтра писали ей. В шесть часов утра будьте непременно в Александровском парке. Важное дело, от которого зависит все. Уничтожьте это. Она изорвала письмо, бросила его в печь и задумалась. Зовут. Зачем? Какое дело у них в такое время? Неужели задумали что-нибудь, опасаясь ее? Нет, не может быть. Несколько раз она повторяла себе эту последнюю фразу. Ей не хотелось верить, что они могут быть так жестоки и решаться на это. Сначала ей показалось, будто письмо написано Буркашовым, но она сейчас же оставила эту мысль. У него был крупный твердый почерк, он нажимал пером, иногда прорывая бумагу, а тут почерк был мелкий, слегка дрожащий. Почему эта рука дрожала? Какие чувства волновали писавшего, какие мысли заставляли его содрогаться. Неужели в нее снова закралось подозрение, и вместе с тем ее искушало желание принять этот вызов, пойти нарочно еще раз высказать им то, что она думает, посмотреть, кто ждет ее там, как человек отважится на это. Ей стало и душно, и невыносимо тяжело. Мучительные мысли вызывали тупую, ноющую боль. Порывисто надев темное пальто и черную касторовую шапочку, она снова вышла на улицу. Глава четвертая Густой молочный туман окутывал дома. С крыш медленно, капля за каплей, стекала вода. Фонари были окружены матовыми кругами, над городом расплывалось матовое сияние. Полуобнаженные деревья принимали фантастические формы. Силуэт собора оказался величественнее. Остроконечная колокольня разрасталась в тумане чудовищным гигантом. Она бродила, бродила долго до изнеможения. Проходя мимо театра, она остановилась у афиши давали Аиду. Она взяла билет и, забыв получить сдачу, вошла в зал. Шел второй акт. Амнерис, охваченная дикой ревностью, выпытывала у Аиды тайну ее любви. Обе артистки вели свои партии с захватывающей страстностью. Мещерина невольно забылась. В этой обстановке древнего мира, выхваченной гением человека из глубины тысячелетий, Разыгрывалась, казалось ей, ее собственная драма, переживались ее собственные страдания, она вспомнила все, что перенесла за эти два месяца сомнений и мук, и каждая нотка дивной музыки болезненно откликалась в ее душе. Она то испытывала прилив безотчетного протеста, то задыхалась от отчаяния, то готова была заплакать. В четвертом акте, когда Родомеса ведут на суд, и Амнерис изнемогает от отчаяния, она почувствовала приступ истерики и, кусая платок, вышла из театра. На душе у нее опять стало и холодно, и пусто, словно по окружающий мир ночи проник в нее. Вернувшись домой, она открыла форточку, облокотилась и задумалась. На улицах было тихо. Изредка где-то рассыпался дробью отдаленный грохот экипажей, да перекликались запоздалые звонки. На колокольне пробило час. Мещерина выдвинула чемодан, весь оклеенный номерами багажа и названиями станций, достала пачку писем и стала просматривать их. Каждый клочок бумаги будил в ней воспоминания, воскрешая тысячи забытых эпизодов. Прошлое казалось ей какой-то пустыней. Оно пронеслось в порывах, пронеслось бессмысленно, не озаренное ни счастьем, ни любовью. Снова томительное сознание неудачно сложившейся жизни заныло в ее душе. Она раскрыла печь. Под золой еще тлели угли. Она стала бросать туда письма одно за другим. Бледно-голубые языки пламени стирали следы прошлого. Пачка все уменьшалась и, наконец, исчезла. Она очнулась и посмотрела на часы. Было три. Тогда она присела к столу и стала писать. Ей захотелось неодолимо теперь у могилы сказать Лавренко о своей любви. Время бежало. В темной мгле пронесся снова унылый бой часов, потом еще и еще. Пробило пять пора. Она собрала письма, оделась, положила в карман револьвер и оглянулась зачем-то. Против дверей висел портрет Лавренко. Она подошла и впилась в него долгим взглядом. Ей стало больно. И лицо исказилось. Горло сдавили спазмы. «Кончить скорее забыть!» Она вышла неслышно, как призрак. В мутных сумерках... Носился холодный ветер, развивая туман. Ее шаги гулко отдавались в пустынных улицах. окружающий безмолвие напоминало ненарушимый покой кладбища. Она подошла к почтовому ящику и бросила письма, удержав записку с лаконической просьбой никого не винить в своей смерти. Город начал пробуждаться. Городовой прохаживался уныло на своем посту в ожидании смены, позевывая да постукивая озябшими ногами. Несколько кухарок и поваров прошли с корзинами. Там и сям с визгом отпирались железные ворота, загрохотали фургоны с хлебом. С фабрик донесся яростный рев гудка, слившись в холодном воздухе с протяжным, дрожащим свистком парохода. Мимо прошла группа рабочих, Стуча подкованными сапогами, промчался экипаж с подкулевшей компанией. В одном доме из окон билетажа вырывался поток света. В раскрытой форточке слышался шум танцев и веселый говор. Оркестр играл вальс. Доносились манящие звуки штраусовского золотого дождя. Мещерина остановилась, прислушиваясь. Светлело. Туман поднялся и повис над городом молочной пеленой. Очертания окружающих предметов яснели. Снова раздался меланхолический бой соборных часов. Она побрела дальше и прошла мимо пансиона, в котором воспитывалась. В мыслях ее зароились воспоминания. Из серых сумерек выступила стройная фигура отца. Он привез ее сюда десятилетней девочкой. Ей тяжело было расстаться с ним. Она так любила его. Он был у нее один, мать ее она потеряла совсем рано. В блестящей форме гвардейского полковника он казался ей таким красивым. Она долго не могла оторваться от него. Ее не утешали ни конфеты, ни игрушки, оставленные им, ни горсть шаловливых подруг, уже успевших дать ей кличку Сандрильоны. Она тогда мечтала быть сандрильоной и выйти замуж за сказочного царевича. Где эти грезы? Где отец? И где теперь большинство тех, с кем она провела здесь столько лет? Она все шла. Перед ней выросло громадное трехэтажное здание Сабаниевских казарм. Впереди на мутном фоне обрисовалась зубчатая стена парка. В окнах казарм горели огни, мелькали тени солдат. Из дверей и вентиляторов вырывался густой пар. К ней донеслось стройное хоровое пение. Сотни молодых голосов запели «Отче наш». Звуки молитвы проникли до глубины ее души. Она вспомнила что-то светлое, отрадное, что было давно-давно. Ей представилась небольшая уютная детская, Ее кроватка с атласным одеяльцем и кружевными подушками. Так тепло, так хорошо вокруг. У образов теплится лампадка, освещая лик спасителя. Подле кроватки стоит нянюшка и еще какая-то молодая женщина. Это мать. Она любовно наклоняется над пятилетней девочкой, стоящей на коленях в одной рубашонке, и подсказывает ей молитву. Девочка сложила ручки, смотрит восторженно на образ и повторяет слова матери. Так легко, легко у нее на душе. Какое-то неземное чувство, будто уносит ее. И остави нам долги наши, якожи и мы оставляем должником нашим. Молили сотни голосов, и здание точно содрогалось от густых, мощных звуков. Мещерина вздрогнула. Впереди обрисовался чей-то темный силуэт. Еще кто-то стоял и слушал молитву. Она присмотрелась. Сначала стоявший показался ей чернорабочим. На нем была суконная блуза и заплатанные на коленях брюки, заложенные в дырявые сапоги. Руки были выпачканы каменным углем. Но глаза, жгучие черные глаза, выдавали Буркашова. Он стоял неподвижно, опираясь на ствол локации. Молитва и в нем вызвала воспоминания детства. И на него повеяло чем-то хорошим, светлым, что прошло безвозвратно. Ему представилась большая изба. Отец, суровый мужик, сидит у стола, мать подает ему похлебку. Дедушка, дряхлый старик, кряхтит на палатях. Подле маленький внук. — Ну, молись, детка, — говорит старик дребезжащим голосом. — Во имя отца! И дитя повторяет его слова, глядя на киот с образами. Трепетное пламя лучины освещает эту картину. Мещерина подошла к нему и спросила. — Вы меня ждете? Он очнулся, посмотрел на нее и протянул ей руку. Она не взяла ее и сказала спокойно. — Я знаю, зачем вы ждете меня. Не беспокойтесь, я сама сделаю это. Голос ее был бесстрастен. Он продолжал смотреть на нее. В его взгляде было что-то новое, незнакомое ей, что-то говорившее о глубоком страдании. — Я не затем пришел. — Нет, — промолвила она отрывисто. Вдали раздались шаги. — Пойдемте в парк, — предложил он. Они торопливо пошли вперед. — Зачем же вы не пришли ко мне, а позвали сюда? — спросила она, поглядев на него недоверчиво, с усмешкой, в которой был и вызов, и презрение. — Не я вас звал, а они. — У вас я был, не застал. Потом не мог прийти, за мной следят. — А они? — Они зачем звали меня? — Затем? — Да, — сказал он глухо. — Затем. — И жребий полно вас исполнить это? — спросила она все так же бесстрастно. — Нет, — промолвил он хриплым, сдавленным голосом. — Жребия не метали. Я сам вызвался. Не мог, не хотел допустить этого. — Зачем? — Я хотел спасти вас. Я. Они подошли в это время к горке, на которой возвышалась беседка. Слева был город... Направо виднелись дачи. Впереди морщилось темно-серое море. Яснело. Туман сгустился, поднялся выше. На востоке, за далекой береговой лентой, окаемлявшей бухту, показалась тонкая багровая полоска зари. Мещерина вошла в беседку и села на мокрую скамейку. Буркашов встал против нее. Несколько мгновений они молчали. Слышался только сухой шорох дикого винограда, сползавшего по точенным колонкам. Вихрь сорвал несколько желтых листьев и понес их. Они затрепетали и зароились в стае мотыльков. — Вы хотели спасти меня? — спросил Мещерин равнодушно, каким-то безразличным тоном. — Вы? Как же так? Ведь вы отрицали и любовь, и все чувства. Вы преклонялись только перед идеей. Он сделал порывистый жест и посмотрел на нее, долго пытаясь заговорить. Видно было, что ему стоило большого труда заставить себя высказать ей то, в чем он признался самому себе. Лицо его перекосилось, губы задрожали. — Я не верю больше, — выговорил он с трудом, глухим, прерывающимся голосом. — Я не верю. Вчера там обсуждали. Насчет вас. Они заподозрили, что вы хотите предать. Только когда они произнесли свой приговор, я все понял. Они сказали, что это нужно для примера. Они подозревают друг друга. Какое-то самопожирание. Да, я не верю. О, если бы я верил, как прежде моя рука не дрогнула бы. Она поднялась бы даже на вас, как Не люблю я вас. Глаза его сверкнули страстью. Он вдруг схватил ей руку, посмотрел с любовью и произнес не своим голосом, задыхаясь: Ведь я люблю, люблю вас, давно, с тех пор, как увидал, я измучился от этой любви. Я пытался заглушить ее и не мог. Я сходил с ума от ярости и отчаяния, когда понял, что вы любите другого. Я готов был убить себя, его. Я не решался открыться вам, я был не пригож, мне нечем было увлечь вас, но я любил вас, так любил. Бывали минуты, когда я по вашему знаку готов был бы совершить и чудный подвиг, и самое ужасное преступление. Бывали минуты, когда мне хотелось упасть к вашим ногам, вымолить один ваш ласковый взгляд, и после хоть умереть. Но я был горд, я боялся выдать это чувство, боялся вашей насмешки. Помните, раз весной вы отказались, вы посмеялись надо мной. Если бы вы знали, что я тогда перестрадал, я решил умереть. Я нарочно искал опасности, желая забыться. Да, вот как я люблю вас. И они, они хотели, чтобы я поднял на вас руку. Он с яростью ударил себя в грудь. Чтоб я уничтожил то, что для меня всего дороже в мире, погубил того... Кому готов был бы отдать весь мир? Лицо его, прежде такое мрачное и угрюмое, преобразилось. Чувство любви озарило его каким-то новым светом. Резкие линии сгладились, глаза горели безумным восторгом. Мещерина смотрела на него с невольным удивлением. И казалось, что пред нею стоит другой человек, которого она видит впервые. На миг в ее душу закралась жалость к нему. Они переживали одинаковые страдания, и его муки были так понятны ей. Но чувство это замерло в ней при мысли о неизбежном конце. Она вздернула равнодушно плечами. Он умолк и отнял руки. «Зачем говорить об этом теперь? У могилы!» произнесла она ровно и беззвучно опустив руку в карман и вздрогнув от прикосновения к холодной стали. «Нет, не у могил, перебил он с новым воодушевлением. «Ведь я не затем пришел. Я хочу предложить вам, я...» «Хотите бежать отсюда? Дальше куда-нибудь хотите?» «Я уже устроил это. Капитан английского парохода, мой знакомый, он ждет. Через несколько часов вы будете далеко. Для вас откроется новый мир, новая жизнь, вдали...» От всех этих тревог. У меня есть три тысячи, я отдам их вам. — А вы? — спросила она все так же равнодушно, будто для того, чтобы сказать что-нибудь, продолжая ворочать руку в кармане. Он задумался. На его лице теперь была написана борьба. — Я? — произнес он глухо. — Я? Если бы я знал... Голос его дрогнул. Если бы я знал, что вы когда-нибудь, через год, через десять лет откликнетесь на мою любовь, что я могу надеяться на это, я бы поехал с вами, я бы все покинул с радостью, я работал бы для вас, был бы вашим рабом, всю жизнь молился бы на вас. — Зачем? — произнесла она безразлично, снова вздернув плечами и облокотившись на перила. — Так я останусь. «Поезжайте вы. По крайней мере, я буду знать, что вам хорошо», — промолвил он мягко. «Не надо». не для чего?» — ответила она. «Нет?» — спросил он зачем-то глухо, нахмурившись. «Нет», — произнесла она твердо. Несколько минут длилось молчание. Он стоял неподвижно, не спуская с нее глаз, Потом, ломая руки, сказал тихо с глубокой тоской. — Как вы любите его! — Я никого не люблю, — ответила она чуть слышно. — Мне все равно. Опять настало молчание. — Поезжайте, — сказал он снова, почти с мольбой в голосе. — Ведь вы еще так молоды. Жизнь может улыбнуться вам. Я... Другое дело, я... Ведь вот, вы видите, я шел сюда с такой мыслью, или умчаться с вами, или вот. Кончить, но кончить так, чтобы след исчез, чтобы не узнали даже, кто я. Он показал ей пистолет, пузырек со спиртом и, страшно усмехнувшись, прибавил. видите не динамитом, не револьвером, а простым пистолетом. Стоит только налить в дуло спирту и башка в дребез разлетиться. Нарочно и переоделся, и записку при себе на немецком языке оставлю. Мещерина отвернулась к морю. На востоке расплывалась светло-пурпуровая полоса, окрашивая края туманного свода. Море засияло нежно-розовыми переливами. Вдали был виден пышный город. Дома громоздились один над другим, выступая ломаной линией фасадов и пёстрых крыш. Черные трубы фабрик и колокольни церквей стройно возвышались над каменными громадами. Полоса зари все яснела, и, наконец, из-за отдаленных берегов блеснул сноп солнечных лучей. Они скользнули над городом, заиграв на золоченных крестах церквей. Море заколыхалось, сверкая своей чешуей. Полуобнаженные платаны, ели и сосны затрепетали под напором ветра, дачи выглянули из пожелтевших садов, заолели изгороди, обвитые пурпуром дикого винограда. Настал октябрьский день, один из тех южных осенних дней, когда исчезнувшее лето будто согревает землю откуда-то издалека своим дыханием. Поезжайте повторил Буркашов тихо, — ведь вы еще не жили. Поздно промормотала она сухо, без сожаления. — Значит, нет? — спросил он глухо. — Нет. — она отрицательно мотнула головой. — Конец? — конец, — ответила она тихо, ворочая в кармане револьвер. У опушки парка показался прохожий. Она хотела сказать об этом Буркашову, но потом подумала безразлично, все равно. И, опираясь плечом в колонку, медленно, незаметно вынула револьвер. Буркашов отвернулся и облокотился на перила. Его что-то душило. Ему хотелось застонать от муки, хотелось броситься к ее ногам целовать ее руки, молить, чтобы она себя пощадила. Он думал, что жизнь ее сложилась бы, может быть, иначе, если б он не увлек ее. Боль все усиливалась. Она нестерпимо терзала его сердце. Вдруг раздался выстрел. Он испуганно вскочил и вскрикнул. Мещерина свалилась со скамейки на пол на левый бок. Черная шапочка слетела правый висок был обожжен. Она лежала чуть съежившись, скованная неподвижностью смерти. Несколько мгновений он стоял с широко раскрытыми глазами, потом сделал было движение к ней, но остановился инстинктивно, поняв, что ее уж нет, махнул зачем-то рукой и, шатаясь, выбежал из беседки. Минуту спустя. В другом конце парка раздался оглушительный залп и пронесся раскатом в свежем утреннем воздухе.